Русские в Сибири Первый гонец из Аскера ушел не в Орел городок, он ушел в Москву, к Ивану Грозному. Ермак уже словно не видел своих былых нанимателей. Он говорил о более важных вещах, чем защита бизнеса, и с более важным человеком, с царем. А Иван Грозный с радостью принял под свою руку Сибирь и легко простил всех казаков за грехи. Если Париж для французского короля стоил месы, то Сибирь для русских владык стоит закона. И тогда, и сейчас. А казаки держали Искер. Держали два с половиной года. Кучум не смирился. Зимой воины Кучума осаждали Искер, и казаки Ермака отбивали приступы. Летом казаки ходили в походы по Иртышу и Оби, приводили к присяге местных князьков. Но подмоги не было. Присланный из Москвы отряд перемер от голода. Враги подкарауливали атаманов. Метели и стужа, гнус и жара, татарские стрелы, яркое сибирское небо, упрямое войско, тающее, как свеча, одичавшие бородатые рожи казаков, давно одетых в звериной шкуры и готовых здесь сдохнуть, но не сдать этот мыс, пускай подступается хоть сам сатана. Из каждых семи погибли шестеро. Последний удар Кучум нанес под осень 1584 года. Он выманил Ермака с небольшим отрядом на усть реки Вагай и ночью напал на спящий казачий лагерь. Предание говорит, что раненый Ермак из последних сил плыл по Вагаю к своему стругу. Только вот на плечах Ермака была кольчуга, подарок Ивана Грозного. Тяжелая, как шапка Мономаха. Ирмак Ермак ушел под воду. Легенда говорит, что потом татары выловили его тело и с почестями похоронили под Курганом. Но смерть Атамана ничего не изменила. Из Руси в Сибирь дорогой Ермака шагали русские отряды. Впитав в себя остатки Ермакова войска, новые дружины вторгались в дикие сибирские урманы. Стрельцы вставали на караулы, положив на бердыши заряженные пищали, а казаки, сбросив рубахи, топорами валили тайгу и ставили крепость. Тюмень, Тару, Лазвинск, Пилым, Абдорск, Березов, Сургут. Сибирь поняла, что брешь, которую пробил в Урале Ермак, заделать уже невозможно. Русских не остановить. Татары решили, что Ермак святой, и ели чудотворную землю с его кургана. Вагульские князья надели на идола свой самый дорогой трофей – панцирь Ермака. А самые верные нукеры, что сопровождали кучуму в степных скитаниях, подумали и задушили господина тетивой лука. Дорогу Ермака по часовой и серебряной Иван Грозный объявил государевым сибирским трактом. По нему на Иртыш пришел воевода Данила Чулков. Из досок своих стругов он построил на Алафейских горах острог, перевел сюда из Искера столицу и назвал ее Тобольском. Не зря еще до прихода Ермака татары видели, как в небе над этими горами из облаков лепились купола православных храмов.